Глава 18 Я зашел в холл и тут же столкнулся с дедом, который в спортивном костюме шел с минус первого этажа, судя по всему. Занятия с утра магией и общей боевой подготовкой чрезвычайно бодрит», заявил он, останавливаясь и оглядывая меня с ног до головы. «Рекомендую. Я сейчас туда и отправлюсь, разденусь только». Я уже хотел проскользнуть мимо него, но дед меня остановил. «Что-то решил с лесорубами». «Мы заключили вассальный договор, естественно». Дед даже плечами пожал. «На более приемлемых условиях, чем это хотели сделать Кедровы. Вот кто не церемонился с людьми, так это бывшие владельцы замка». «Суровые детки что с них взять?» Я усмехнулся. «Во всем должна быть мера», — строго сказал дед. «А вот Архип Кедров, похоже, к концу жизни эту меру утратил. Если не полностью, то где-то очень близко к этому пределу. В любом случае договор подписан». «Можешь изучить наш экземпляр, если хочешь». «Хозяйка уже внесла бывшую нейтральную землю под наше наблюдение?» — спросил я вслух. «Разумеется, дорогой». По холлу разлетелся приятный женский голос. «Надеюсь, ты не обидишь Дарью?» — внезапно спросил дед, как только хозяйка замолчала. «Я же только глаза закатил». «Как ты вообще узнал, где я был?» — спросил, делая шаг назад, чтобы лучше его видеть. «Рома!» Когда ты собираешься ночевать у женщины и хочешь, чтобы это осталось в тайне, постарайся не ставить машину прямо возле ее дома, ехидно ответил дед. Черт, я протер лицо руками. Ну и ладно, я не собираюсь ничего скрывать. И да, Даша, мне действительно не безразлично. Это не просто одноразовые потрохушки. Я рад это слышать, но думаю, что вы взрослые люди, разберетесь. Дед задумчиво посмотрел на дверь. Когда тренировку закончишь, выйдешь в Кёльн с Келлером. Встречу с нашими ушлыми подчиненными я проведу сам. Нужно много что обговорить. Та бумага, которую ты мне передал с именами и названиями, многое не соответствует. Придется уточнять. Вот только скачки, будь они неладны, через неделю начинаются. Так что я, можно сказать, поздно тебя отправлю. Как нам все успеть? «Как-нибудь успеем». Я нахмурился. «Мне хоть с Дашей можно будет заехать попрощаться?» «Можно», — кивнул дед и снова улыбнулся. «Не теряй время. Алмазы и все, что понадобится к дороге, к десяти часам подготовят. Так что тебе останется только свой рюкзак собрать». «Ясно», — я кивнул. «А что от Сереги слышно?» «Он сегодня рано утром вышел с территории, которую контролирует хозяйка». Дед помрачнел. «Но он успел передать, что Яшка, будь он не ладен, начал патрули из вампирюк своих рассылать по окрестностям». «Да, не было печали, купила бабка поросят. Я-то думал, что хотя бы с этой стороны у нас есть немного времени. Чёрта с два. Этому Некрофилочу заняться-то нечем, вот он и решил первонаперво с ближайшими соседями разобраться. Заодно мечту давнюю осуществить. Я сжал кулаки. Как же быстро он освоился. Нам больше времени понадобилось». «Мы до сих пор до конца не освоились», — вздохнул дед. «Но Яшка, у него, похоже, это был вопрос жизни и смерти». Причем стоял он гораздо острее, чем у нас, вот и освоился. И да, на первое место я бы все-таки вывел его страстное желание проломить мне башку. Сейчас у него есть для этого и желание, и возможности. Это мы еще посмотрим, кто кому башку проломит, пробормотал я, снимая куртку и бросая ее на перила лестницы. Ничего с ней не случится, пускай здесь повисит. А вообще нужно, наверное, какой-нибудь вешалкой заботиться и прежде всего узнать у хозяйки, Может, она тут стояла когда-то, но на корм слизням пошла, когда вся жратва закончилась. Зайдя в комнату обучения магии, я долго смотрел на своего голографического наставника. Я так и не понял, что такое система управления замка. Чистая магия или чистая технология, или же жуткий сплав мага-технологий. В любом случае, этот наставник обладал всей полнотой знаний. Они были у него энциклопедические. Вот я мог похвастать парой молний и отделенным от молний огоньком. «Охотник, мать твою! Позорище!» «Не говоря уже про то, что Яшка в своей белой панамке знает и умеет гораздо больше». «Проходите, Роман Игоревич», — ровно проговорил наставник. «Вы не частый гость?» «У меня нет времени», — выпалил я, хотя ничего похожего говорить не хотел. «У меня ни на что не хватает времени». «С этим у людей всегда возникает проблема на определенном этапе их жизни», — кивнул голографический маг. Я смотрел на него и внезапно, не знаю почему, вспомнил про День Сурка. Там герой научился всему, чему хотел научиться, проживая один и тот же день. Разумеется, проживать один и тот же день мне не хотелось, но, может быть, в этом мире магии существует какой-то аналог. А мы можем увеличить как-нибудь время моего занятия без ущерба основному времени?» Я спросил, не надеясь на ответ, но маг задумался. «Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду, Роман Игоревич», наконец произнес он. На само время никто не может влиять. Может быть, только высшие сущности, которых люди называют богами или демиургами. Жаль, я потер лоб. А так хотелось хоть таким вот способом ускорить моё обучение. Ну ладно, давай тогда приступим. Роман Игоревич, я сказал, что нет никакой возможности влиять на само время. Повторяю, это невозможно. Но в арсенале замка есть возможность создавать субпространство, время, проведенное в которых, существенно отличается от текущего в реальном мире. Именно таким образом происходит консервация комнаты многих вещей. Так, с этого момента поподробней. Я вперил в него внимательный взгляд. Это опасно. Я не советую прибегать к подобной мере. После значительного времени, проведенного вне реального мира, может возникнуть дезориентация, которая продлится несколько дней, а вы собираетесь куда-то ехать. Как это будет выглядеть? Он молчал, и тогда я постарался донести до него и до хозяйки, что это для меня необходимо. «У меня нет времени, чтобы достичь приличного уровня до того момента, как тот же Яков Некрофилыч нападет, или какой-то жуткий прорыв случится. Хозяйка, ты меня слышишь? Что такое пара дней дезориентации, если в перспективе ты можешь просто лишиться охотника, а то и охотников? Ты соскучилась по дням, когда замок стоял пустой и никому не нужный?» «Думаю, что мы можем попробовать», — раздался голос хозяйки. Я оставляю за собой право свернуть работу, если пойму, что ты не справляешься, дорогой. Логично, — я повел плечами. Как это будет происходить? С помощью хозяйки мы заблокируем эту комнату, придав ей вид субпространства. Нужно только побеспокоиться о вашем комфорте, Роман Игоревич, — начал спокойно рассказывать наставник. Вам же нужен будет туалет, душ и еда. Да, я думаю, что будет логично, если ваши занятия аппаратному мастерству будут проводиться параллельно. «И как это будет выглядеть? Или я просто буду по очереди с вами за ним?» По стенам пошла рябь, и комната резко увеличилась. Ровно посредине появилось небольшое пространство, в котором я обнаружил кровать, душевую кабину, сортир и... вход в кладовку с едой. На столике лежал планшет, в который я внес всю доступную мне пока информацию о замке. «Твою мать!» — с чувством произнеся эту весьма сокровенную фразу, я открыл еще одну дверь и оказался в зале для занятия боевыми искусствами. «А я уже...» «Да, мы уже находимся в нашем субпространстве», — подтвердил наставник. «Если у вас нет возражений, то начнем мы с плана занятий. Также вы должны понять, Роман Игоревич, что мы не сможем сделать из вас архимага. В данных условиях это не представляется возможным». «Я понимаю», — кивнув, я сел за стол, поверхность которого сразу засветилась. «Ох, любит хозяйка все эти сенсорные штучки. Вот кедровы, похоже, во всех поколениях холдовые мужики были». Тяжело, наверное, замку с ними приходилось. Усмехнувшись своим мыслям, я принялся с наставниками и самой хозяйкой составлять свое расписание на ближайшие виртуальные дни. Дальнейшее слилось для меня в какой-то бесконечный поток тренировок, разучиваний заклятий, их комбинаций, умение выделять нужную мне в данный момент стихию, тренировку с оружием, бесконечных медитаций, на которых я, собственно, учился видеть все потоки своей магии, а также непосредственно энергетический источник — а затем короткий сон без сновидений. Не знаю, сколько прошло времени. Может быть месяцы, может годы. Труднее всего было привыкнуть к одиночеству. Несколько раз я порывался бросить к чёртовой матери этот эксперимент, но каждый раз пересиливал себя. Если поначалу я ещё пытался считать условные дни, то очень скоро бросил это гиблое дело. Во всяком случае, одежда на мне сильно истрепалась. Запасной-то не было. Ещё я привык спать голиком — Опять-таки из-за отсутствия запасной одежды. Та, что была на мне, в это время сохла после того, как я полоскал ее в душе. А еще я заметил, что еда в кладовке понемногу заканчивается. И почему-то вопроса о том, что это была за кладовкой, где я беру еду, у меня не возникало. Меня очень скоро начало раздражать ее однообразие. Сыры, готовое мясо в колбасах и сырокопчёных видах, и галеты. Вот и весь мой рацион. Одно я знал точно, когда я отсюда выйду — бутерброды будут первое время вызывать у меня тошноту. Однажды нагрузки увеличились в разы, и все посторонние мысли вообще покинули мою многострадальную голову. Осталось только одно желание — сдохнуть. Что характерно, бриться мне нужды не было, да и волосы не отрастали. В таком случае объяснить подобный феномен деду было бы сложновато. А вот одежда трепалась. «Для тебя в этом субпространстве время течет на субъективных ощущениях», ответила хозяйка, когда я у нее спросил об этом феномене. Именно поэтому при выходе возникает сильная дезориентация. Фактически, это зона между минутами реального времени. «Вы говорили, что на время нельзя влиять». Я постучал пальцами по крышке стола, за которым в этот момент сидел, пытаясь изобразить формулу защитного контура третьего порядка. «Нельзя. Нельзя его ускорить, замедлить, приместиться в прошлое и будущее. Это невозможно для простого смертного и даже для меня», — подтвердила хозяйка но вот выкроить пространственное измерение между минутами вполне возможно. «А как же пространственно-временные континуумы и нечто подобное?» – рассеянно спросил я, обдумывая сказанное. «Это теоретические знания». Хозяйка ответила почти через минуту, видимо, искала ответ в своих базах. «Даже для того, чтобы просто проверить правильность данных выводов, нужно настолько колоссальное количество энергии, что с его помощью вполне реально зажечь новую звезду». «Так значит, дело не в невозможно в принципе, а в невозможность из-за нехватки необходимых инструментов?» — резюмировал я. «Да», — неохотно ответила хозяйка. «Скорее всего, такая интерпретация более верная». «Хорошо, так что происходит с одеждой и со мной?» «На одежду ты воздействуешь физически», — ровным голосом ответила хозяйка. «Ты сжег половину штанины, когда пытался огненный кнут создать». «Хорошо, еще штанина сгорела без ноги», — проворчал я. «Это было твое пламя, и тебе оно никак не могло навредить», — пояснила хозяйка. «Так что на одежду влияют физические факторы. А вот времени на тебя нет, потому что оно здесь, ну, пусть будет замершим, хотя это не совсем верное определение». «Понятно. Я поднялся и прошел в зал для отработки заклинаний. Значит, если я здесь посидею, то исключительно от собственной криворукости. Ну что же, защитный контур, включающий в себя элементы огня, воздуха и земли одновременно», поехали. Однажды я бросил меч, с которым только что тренировался на стойку, и развернулся, почувствовав, что на меня пристально смотрят. Оба мои наставника стояли неподалеку и рассматривали меня как какую-то забавную зверушку. «Что?» — не выдержал я, задав вопрос. «Мы думаем, что пора расконсервировать пространство», — вперед выступил маг. «Во-первых, вы узнали достаточно, и теперь вам нужно полученные знания переварить и усвоить окончательно. Кстати, поздравляю». «Вы теперь можете по праву представляться магом-универсалом второй ступени. Во-вторых, — спросил я, пытаясь понять, — я хочу отсюда выйти или настолько прирос к этим стенам, что от людей шарахаться начну. Во-вторых, в кладовке закончилась еда. Вам просто нечего есть, Роман Игоревич». М «Да, вот о таком я точно не подумал», — почесав висок, наконец решился. «Ну хорошо, давайте попробуем меня отсюда вытащить». Комната сделала резкий прыжок и вернулась к своему первоначальному состоянию. Вот так, почти без предупреждения. Я качнулся и чуть не упал от неожиданности, а следующим последовал еще один толчок, от которого резко закружилась голова и затошнила. Ага, обещанные побочные эффекты подоспели. Держась за стену, добрел до выхода. К счастью, в эту часть замка практически всем обитателям вход был запрещен, и я сумел немного справиться с головокружением, пока поднимался по лестнице не попавшись никому на глаза. Перед тем, как пройти в холл, немного постоял, привыкая к новым ощущениям. Перед глазами двоилось, но я пока не был готов рассказывать деду про свои эксперименты над самим собой. Конечно, ему в итоге доложат, даже хозяйка меня сдаст с потрохами, но вот сейчас мне было слишком хреново, чтобы выслушивать нравоучения. Так что если дед мне сейчас встретится, скажу, что напутал что-то с заклинанием. На более интересную причину моей фантазии точно не хватит. Куртка все так же продолжала висеть на перилах лестницы, где я ее оставил. «У нас вообще кто-нибудь убирается в замке? Столько времени прошло, и никто даже не почесался, чтобы убрать ее. Пробормотал я и побрел к лестнице, чтобы подняться уже к своей комнате. Кстати, а сколько времени прошло?» «Рома!» Я резко оглянулся и понял, что лучше бы этого не делал. Дед подходил ко мне со стороны пультовой. «Ты выглядишь...» хм...» Он обошел меня по кругу. «Странно!» «Что-то случилось?» «Неправильно Вектор в заклинании рассчитал», — кашлянув ответил я. «Штаны вот сжег». «Я вижу», — дед покачал головой. «Понимательнее надо быть». «Ага, учту. Я старался не шататься, думая о том, как буду сейчас подниматься по этой чертовой лестнице. Преувеличенно аккуратно забрал куртку и набросил ее себе на плечи, чтобы не тащить в руках. «А ты что здесь делаешь?» Прошелся, посмотрел, что на наших землях происходит, такое да какие бумаги забрал. Я через полтора часа с главами поселений встречаюсь, ты не забыл?» Он продолжал внимательно меня осматривать. «Нет, как я могу забыть это?» Я криво улыбнулся. «Рома, ты точно сможешь сесть в седло?» Наконец спросил дед, видя, что меня немного покачивает. «Вполне. Я поднялся на первую ступень. Так, полет вроде бы пока нормальный, даже позволил себе повернуть голову в сторону деда». «А что, есть все предпосылки, что не смогу?» «Ты неважно выглядишь», — ответил дед. «Точно не получил никаких повреждений? А то мы немного перенесем время отъезда, и я прикажу привезти сюда Дарью, чтобы она тебя осмотрела». «Нет, не стоит. К тому же я все равно заеду к Даше. Вот и попрошу, чтобы она меня осмотрела». Я вымученно улыбнулся, борясь с тошнотой. «Мне бы сейчас до сортира добраться, чтобы проблеваться. Чую, что мне полегчает после этого». «Хорошо». «Я скажу Келлеру, чтобы он тебя не подгонял в этом случае», — кивнул дед. «Не только Яшка быстро освоился, тебе так не кажется?» «Возможно», — он скупо улыбнулся. «Александр Борисович», — к нам бежал, размахивая руками Веня. «Как хорошо, что я вас здесь застал. У нас произошел неприятный инцидент». «Успокойся и докладывай нормально, что за инцидент», — дед нахмурился. «Из третьей кладовой исчезли почти все продукты», — выпалил Вене, переводя дух. «Что?» Брови деда взметнулись вверх. Я же, как мог, быстро начал подниматься. Вот и загадка кладовочки решилась. И лучше мне быть от выяснения подробностей подальше.